А именно так звали адепта. Говорит, что с утра прошагал уже немало. Если бы суккуб над ним поработала, то юному волшебнику это не удалось бы. Его знала по себе, отдав много сил и чувствуя жуткую слабость. Так, а что же тогда ночная гостья с него поимела? Суккубы вообще питались энергией. У простых людей сексуальной и эмоциональной, с магов тянулись силу и...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 Парень одним скользящим движением подпрыгнул к ней, на ходу вытаскивая меч. Девушка взвизгнула и отскочила за дерево. В ствол тут же вонзился длинный стальной клинок. Травница хотела сбежать, но тут ее рука сама рванулась вперед. Дрейка набычил рожки, ощетинился весь и с размаху впечатался в лоб незадачливого знахарка-борца. Раздался гул, как от ударов колокол. Адепт свалился подрубленным дубом.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 Заинтригованная девушка взяла ее в руки. На одной стороне была изображена эмблема магической школы, на другой — руна солнца. Почему он так взбесился, узнав, что ко мне приходил инкуб? — Ха! — забавно звучит. — Почему же? А, а может, свой знак он получил от суккуба? Хм, почему бы и нет? его подбросила пластинку в ладони. — Прости, парень!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 Немного постояв, он пошел по кругу, на счастье, обходя поляну с другой стороны. Ива замерла, боясь вдохнуть. Скоро незнакомец оказался прямо перед ней. Девушку он по-прежнему не замечал. «Тролль!» — опознала со спины знахарка и мысленно застонала. «С ним-то как бороться?» Незнакомец все-таки решился сделать шаг на полянку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 Чихательный порошок и взрывчатая смесь не всегда уместны. А вот сонное зелье... Действовало оно мгновенно. Если же знахарка за щекой держала веточку полыни, то сон ее не трогал. Гадость, конечно. Но травница на такие мелочи уже давно не обращала внимания. Тролль продолжал оглядывать полянку. Знахарка стояла за его спиной, но на приличном расстоянии. Нужно было как-то действовать.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 — стушевалась она. — Скажи, а к тебе суккуп сегодня приходила? Ночью. Тот поскреб в затылке лапищей озадаченной сменой темы. — Было дело. — Да? — похолодела девушка. — Как с троллем справиться? Заметались в панике мысли. На этих гадов и магия, и зелья намного слабее действуют. А, а ты...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 И со всеувеличивающимся удивлением наблюдала, как каша исчезает в бездонной глотке нового знакомого. Когда котелок опустел и был вылизан до блеска, тролль с явно возросшим благодушием посмотрел на девушку, рыгнул и сказал: Кх -кх -кх, кстати, я, грым. Ива, а ты хорошо готовишь, похвалил Грым. Спасибо. Хочешь травяного настоя? А осталось? Угу. Какое-то время на поляне царила сосредоточенная тишина. «Слушай», — тролль помялся, потом махнул здоровенные лапы и предложил. «Эх, не умею я дипломатию разводить. Послушай, я вот думаю, а может, нам дальше вместе идти или хотя бы словами на подсказках обменяться?» «Предложение интересное. Только успела подумать девушка, как где-то невдалеке раздались пронзительные крики».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 — приказала Ива, за которой обычно не водилась такая манера общения. Но иногда, особенно после каких-то страшных событий, прорезались командирские нотки. «Сейчас я тобой займусь. Не думаю, что у тебя есть такой же подарок, но не уверена, поэтому лучше не двигайся». Она методично продолжала промывать рану, покопалась в сумке, выудила странной формы пузырек, с сомнением глянула на него, тряхнула и опрокинула на рану. «Тролль! Взвыл!»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 «Я тоже поступил». «Я из светлого леса Лайоми-Хелл». Мужчины кивнули так, как будто это что-то для них объясняло. «Мое имя Эк На поляне повисла озадаченная тишина. «А как-нибудь попроще?» спросил тролль. Эльф пожал плечами, поморщился и чуть смущенно ответил. «Друзья зовут меня Калли». «Ну а ты?» Тролль вновь посмотрел на человека.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 мелодично произнес эльф. «Я думаю, все мы достаточно взрослые и уже научились уважать соратников. Надеюсь, что расовое или какая другая вражда не затуманит нам головы». Все трое возрились на девушку. «Ну я-то уж тем более согласна», развела руки она. «Я не воин, справлялась все это время только на удачи». «Ну, лекарь в отряде половина успеха», веско заметил Златко.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 Мысленно возмутилась травница. Ведь снаружи ни в жизнь не догадаешься, что там карман и что-то в нем лежит. Деревянную пластинку. «У меня тоже», — по очереди сказал каждый, вытаскивая такие же. Новоиспеченные соратники наклонились над разложенными на ладошки ивы пластинками. «Солнце вдоль река и за...» Вот что было на них написано. «За рекой?»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 Искать в незнакомой местности реку, текущую на запад, можно было до бесконечности. «А какие у вас стихии?» — осенила Златка. «Я земля и вода». «Земля!» — отчеканил Грым. Ну, кто бы сомневался. «Земля и вода!» — откликнулась Ива. «Земля и вода!» — это эльф. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Значит, факультет земли!» — улыбнулся Златка. «А направление?» — «Разум!» «Бой!» «Природа! Жизнь!» Грым и Берин возрились на эльфа и знахарку. «А должно быть наоборот?» — выдал дворянин. Калли и Ива синхронно пожали плечами. Златко продолжил свою мысль. «У нас три воды. Неужели никто из нас не сможет почуять реку? А хотя, признаться, я сразу беру самоотвод. Такие трюки мне не удаются». М -м, «Можно попробовать...»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 Когти на всех четырех лапах выглядели как львиные, но пальцы умели хватать на манер человеческой ладони, которую отдаленно напоминали, разве что их было не пять, а четыре. Тем временем Горгулья подлетела к Тису и усадила девушку на одну из веток. Спланировала вниз и подцепила Златка, который едва успевал к спасительному дереву. Когда он тоже оказался на Тисе, Горгулья повернулась и бросилась на Мантихору.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 Златко тряхнул светлыми локонами. «Я тоже». Эльф недоверчиво покосил на них глазом. «Но это же горгулья!» Словно обиженно указал он на очевидное. «Эльфы!» Фыркнула та. «У вас все не такие!» Она презрительно скривилась. «При Аурме или что-то вы не погнушались воспользоваться нашей помощью?» Глаза светлого распахнулись еще шире. Битва при Аурмееле была одним из самых легендарных сражений известного мира. Тогда из каменных пустынь на светлый лес Лаэмейхел двинулись объединенные орды степных орков, гоблинов, волкалаков, диких троллей, кочевников человеческой расы и боги знают кого еще. Эльфов просто бы смели, если бы не подошли на помощь люди под руководством короля всех людей, гномы, отряды наемников из нескольких кланов троллей,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 Ива и Эльф согласно склонили головы. «Она помогла нам?» добавила знахарка. Все снова повернулись к Горгулье. «Как хоть тебя зовут?» «Можете называть меня Дэй». Когда четверка рассказала Гаргулье свои затруднения с рекой, текущей на запад, та предложила. «Я могу поискать с воздуха».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 Знахарка оглядела, прыгающую на месте группу, и ухмыльнулась. Вслед за ней усмехнулся Златка. «А хорошо у нас получается! Синхронно!» Не удержавшись, заметил он. Все тут же перестали скакать и расхохотались. «Думаю, стоит поступить так. Поскольку, как мы имели возможность убедиться, эта местность кишит всякого рода дрянью, надо идти по возможности тише и в определенном порядке».